«Да, уже нам!» С особенным удовольствием ближние потешались над Восконяном и Колей Рындиным на полевых занятиях, отчего старообрядец путался еще больше, не мог исполнить точно повороты направо и налево. Его кричали «Сено-солома!» Сеном-соломой старообрядец разбирался скорее, команды воспринимал доходчивей, еще большее удовольствие ребята получали, когда младший лейтенант Щусь учил Колю Рындина встречному штыковому бою. «Товарищ боец, перед тобой враг, фашист, понятно?» Чусь показывал на себя. Коля Рындин, открыв рот, растерянно внимал. «Фашист идет в атаку. Если ты его не убьешь, «Он убьет тебя! Ну!» Младший лейтенант, ловко перехватив винтовку, пер на Колю Рындина, шумно дыша, раздувая ноздри. Коля Рындин смело двигался на командира с макетом винтовки, в его руках выглядевший лучинкой. Шаг красноармейца замедлялся, бесстрашие слабело, он останавливался, в бессилии опускал свою винтовку. «Кали фашиста! Кому, говорю?» «Да шо вы, товарищ младший лейтенант! Какой ты фашист? Господь с тобою! Я же вижу, свой ты русский, советский офицер!» «Постой, постой, товарищ, винтовку опусти! Ты не врага встречаешь, а друга встретил ты!»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 Тебя же вместе с твоими святыми в первом бою прикончат. На все воля Божья. Ладно, отправляйся в казарму, — махал рукой щусь. Перехватив взгляд Петьки Мусикова, живо говорящий, «А я что, рыжий, что ли?» Отпускал и его, да и Восконяна заодно, поясняя бойцам свою слабость, чтобы строй не портили.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 добиваясь единства шага, монолитности строя. Ругали же потом изнуренные, перемерзшие парни, кляли навязавшихся на первую роту арясин, начинали их подталкивать, кулаками тыкать в спину. Стоило Коле риндину тряхнуться и, считай, полроты этой мелкоты шибы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 Начнет смекать насчет провианта. Коля Рындин и Ашот Восконян На стройке стружек и щепок соберут, Печку растопят, картошки напекут, Может, и супец проворит. Булдаков по добыче провианта такой дока, Что даже крупы на кашу упрет, не обсечется.